Глава четвертая. Александра. «Я еду с Сомовым на сборы в Москву», — сообщаю дома родителям. «Какие такие сборы?» — рычит отец, нахлобучивая на голову кепку. «Никуда не поедешь, точка». «Папа, ты не понял, Андрей едет на сборы, я с ним, буду жить в отеле, не в палатке. Все расходы он берет на себя, ты не беспокойся». «Если бы Демид знал, что ты снова липнешь к его другу, он бы тебе показал», — грохочет мама. «Во-первых, Демид сам на сборах. Во-вторых, Дрон — мой друг. Мы с ним познакомились раньше, чем брат», — обиженно надуваю губы. «Снова вцепилась в Андрея? Дочка, нельзя бегать за парнями!» — куда кудахчет мама очередную песню о том, как нужно вести себя с мужчинами. «Да уж, так и поверила». Зная, какой стеснительный у нас папа, уверена, что маме приходилось идти на многое, чтобы вылепить из папули то, что имеем сейчас. «Саша!» Папа выходит из квартиры, кидает на меня дружеский взгляд. «Я никогда не лезу в твои дела, но мама права». «Как же посмел бы отец при матери сказать, что она не права? Тогда бы ему только во сне снились пятничные вылазки на пивасик с друзьями». «Иди уже!» — в сердцах выдыхаю я. Едва дверь за отцом закрывается, как я бросаюсь к матери, льну к ней, как пушистый котёнок. «Мамочка, родная, ну, пожалуйста, конючу я. Отпусти меня. Я буду жить в отеле, гулять по Москве, ходить на дружеские матчи Андрея. Всего две махонькие недельки». Мама поправляет халат, прикусывает пухлую губу, окидывает меня изучающим взглядом с головы до ног. «Ладно, но с одним условием. Ура!» «Пообещай, что будешь умницей». «Ма, не начинай, пожалуйста. Я тебе уже говорила, что не курю, не пью крепкий алкоголь, и у меня до сих пор не было секса». «Детка, я тебе доверяю. Парням нет. Они молодые, горячие, у них гормоны зашкаливают во взрослеющем организме. А вот с наличием мозга, как правило, не очень, когда одна голова отключает другую. Вот наш демид какой. Ни одной хорошей девочке бы не пожелала стать девушкой своего сына». И твой Андрей не исключение. Если выпьет, то может натворить дел. Все они футболисты горячие головы. Профессиональная деформация, качество, которое помогает им выигрывать на поле, становиться лучшими в спорте, играет с ними в жизни плохую шутку. Мама, дрон редко пьет, но метко отмечаю про себя. Зачем ему как женщина? За ним лучшие девочки города бегают, готовые клевать зерна с его рук. А я ему просто друг александра мама всегда переходит на полное имя когда хочет придать серьезсть нашему разговору мужчина и женщина не могут просто дружить это миф молодому здоровому парню всегда нужна женщина как женщина понимаешь уверена что у дрона есть такая шеплю я этот разговор меня уже раздражает не хочу даже представлять с кем друг кувыркается в постели кидаю на маму прощальный взгляд следую к себе Соберу чемодан и лягу спать. В маленькой уютной спальне с синими стенами и желтыми полками, уставленными любовными романами и учебниками по экономике, плюхаюсь на пуфик перед большим овальным зеркалом, вглядываясь в себя. Не люблю свое отражение. Ненавижу. Высокая, худая, угловатая, с острыми ключицами. Напоминаю себе какое-то недоразумение. Если Демиду такая конституция принесла лишь бонусы, он футболист, нападающий, дикая пума, носящаяся по полю, ягуар, сносящий всех на своём пути, то мне одни страдания и ноль шансов попасть в высшую лигу, ту самую, из которой Андрей выбирает себе девчонок. Тонкие волосы русого цвета собраны в низкий хвост, на белом, почти молочном лице большие синие глаза, обрамлённые длинными ресницами. Нос прямой, но с горбинкой. сломала в детстве, мяч прилетел. Губы немного пухлые, а я всегда хотела тонкие. Высокий лоб. Папа говорит, что у всех умных людей высокие лбы, а я не желаю быть умной. Мне, как и всем девочкам, нужна красота. Натянуто улыбаюсь своему отражению, и тут же в зеркале отражаются дурацкие ямочки. Не люблю их. Разглядываю себя критически. Всё-таки вопрос серьёзный. Еду в Люди, в Москву. Я Андрейкин лицо Не имею права на ошибку. На мне, как обычно, футболка, тёмные джинсы, немного мешковатого покроя. Краем мозга, понимаю, мне нужна скорая модная помощь. Если новые друзья Андрея увидят его друга в таком виде, что они о нём подумают? На Сома падёт тень старины. Московский футболист не имеет права быть немодным. Думай, Алекс, думай. к Кому можно обратиться за помощью? К стилисту? «Нет, я стилистам не доверяю. Они меня разукрасят, разоденут на свой манер и буду, как все, на одно лицо с одного боку. Нужен тот, кто меня знает. Макеевская, у тебя друзей среди девчонок никогда не водилось. Обращаться абсолютно не к кому». Чешу длинную шею. На нервной почве всегда так. Табуны мурашек носятся по телу. В школе я играла за волейбольную команду, поэтому школьные подруги отметались сразу. Все, как и я, остались пацанками. Многие пошли учиться в физкультурной. От физкультурниц модных познаний точно не добиться. Как насчет друзей в универе? Я ботанка. На болтовню время никогда не трачу. Единственный человек из группы, с кем сносно общаюсь, это Игорь Волков. Мажор. Дружба у нас довольно-таки странная. Я помогаю ему учиться, даю списывать, решаю его варианты задач. В ответ он переводит мне небольшие транши на мелкие расходы. Нас обоих устраивает подобный расклад дел. А ещё иногда Игорёк подгоняет клиентов, других, не желающих учиться студентов. Вот такой вот мой личный сутенёр. «Лана!» — неожиданно приходит искомое решение. «У мажора есть сестра, его погодка — Светлана, первая модница университета». Делаю аудиозвонок Игорю. «Привет!» С завистью смотрю на спортивного товарища с бронзовым от загара торсом. Серые глаза излучают веселье и ещё что-то, чего я не могу разглядеть через экран. «Сашок, какими судьбами? В Иркутске паришься? А я в Ницце?» «Класс! Старательно радуюсь. Мне очень нужна помощь Ланы и небольшой кредит в счёт нового учебного года». «Влюбилась, что ли? Или проблемы несущественные?» «Всё в порядке, не бери в голову, даёшь?» «Конечно, друг. Деньги на карту переведу, а вот с Ланкой придётся общаться по WhatsApp. У. Она в Ницце!» Игорь переводит камеру на большую компанию молодёжи, сидящей вдалеке от него. «Идёт», — соглашаюсь на удалённую помощь. «Конечно, я могла обратиться за деньгами к брату-двойняшке Демиду, но он меня давно предупредил строго-настрого. Сомов — классный парень, хороший товарищ, но в мужья не годится». Я слишком хорошо его знаю не позволю ему сломать жизнь любимой сестрёнке. Больно надо. Я и не собиралась переходить с Андреем красную черту. Даже в самых смелых ожиданиях не могу представить, чтобы Андрей и я... Я и Андрей...